А. Никол. Повелитель теней. Том 4. Глава 1. Марк Ломаносов, вы арестованы. Предъявите-ка документики, господа полицейские, попросил я, усмехнувшись. А то, видите ли, даже я могу притвориться стражами закона магазинов со спецодеждой пруд-пруди. Выбирай, не хочу. Старший лейтенант Александр Светлагоров процедил главный полицейский, а за ним с большой неохотой представились его товарищи. Вас обвиняют в соучастии в массовом убийстве, грабеже и распространении опасных веществ. Все доказательства будут вам предъявлены непосредственно в участке. Мы имеем право задержать вас на 72 часа до выяснения обстоятельств. Вы имеете право на адвоката. В участке вам разрешат сделать ваш законный звонок». «Грабежи, убийства. Майя оказывается крутой». У лейтенанта рожу перекосило от моего легкомысленного тона. «Ничего страшного, потерпит. Если не знать, что в Светлогоровы это мелкий рот на побегушках у Нахимовых» то можно решить, что лейтенант действительно залезет на особо опасного и наглого преступника. На самом деле он раздражён, потому что, во-первых, его отвлекли от основного расследования, а во-вторых, если он не сможет прижать меня к ногтю, нахимовы надают ему по шапке. Нет, я не экстрасенс. Лучше. Всё это время за Дмитрием Нахимовым следовали мои тени. Они шпионили и передавали мне всю информацию. Правда, не везде у них был доступ. В особняке Дмитрия и в его личном кабинете стояла невероятно мощная защита. Те они так и не смогли туда проникнуть. Но мне было достаточно и того, что они сумели подслушать. Я уже сделал несколько важных звонков, остался только один, и дело будет в шляпе. «Ну и где же мои красивые браслеты?» Я сложил руки запястья к запястью и вытянул перед собой. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Светлагоров сердито цыкнул и защёлкнул на них наручники. Его подчиненные обступили меня с двух сторон и потащили к полицейской буханке. В прямом смысле потащили, а не специально шли очень быстро и сильно толкались, из-за чего у меня постоянно сбивался шаг. Я стиснул зубы, едва сдерживаясь. Очень ж тянуло устроить мордобой. А подавай я их укушу предложил дракоша, который призраком следовал за мной. В отличие от крабогнома, он был тихим и спокойным, отчего я иной раз даже забывал о его присутствии. — Не стоят они ядовитые, — мысленно ответил я. — Еще отравишься. Внезапно за нашими спинами раздался ледяной голос. — Что здесь происходит? Куда вы ведете моего студента? На узкой аллее в тени густых деревьев стоял Владимир. И он в автомате отметил его прикид, как всегда самый модный преподаватель на районе. Идеально выглаженный костюмчик в чёрно-белую полоску и полурасстёгнутая рубашка, открывающая вид на страшные шрамы. Полицейские сразу же узнали Владимира и струхнули. Они явно не горели желанием связываться с грозным и знаменитым полководцем. Но в вот уто Светлогорова были стальные яйца. Или отсутствует воленстинкт самосохранения как данность, потому что он шагнул вперёд и презрительно бросил: Я всё понимаю, полковник, дружеская солидарность. Убийца поддерживает убийцу, но, пожалуйста, не мешайте нам выполнять нашу работу. Все претензии можете прислать на адрес отделения номер 2. Обязательно на лицо Владимира, ему скул не дрогну. Но от него внезапно повеяло такой дикой и необузданной силой, что Светлогоров не сдержался и отступил. Тут же сделал вид, что ничего не произошло, но было уже поздно. Однако его товарищи были слишком напуганы, чтобы в полной мере оценить его перекошенную физиономию. Пытались не наделать в штаны и от страха. Теперь я понимаю, почему о Владимире говорили испуганным шепотом. Легенды о нем передавали из уст в уста. Как там его называли? «Кровавый топор?» Владимир усмехнулся и вытянул руку вперед, ладонью вверх. «Покажите орден на арест этого молодого человека!» Светлогоров громко сглотнул, прохрепел что-то невнятное и, вытащив из-за пазухи документы, передал их Владимиру. Тот быстро их прочитал, кивнул и вернул обратно. «Свободны!» — отчеканил Владимир, и Светлогоров по инерции отдал честь, а потом, осознав, что сделал, побледнел от ярости. Он швыкнул на своих подчинённых, которые моментально подобрались, открыл буханку и чуть ли не кинул меня в кузов. Я чудом удержался на ногах и устроился на заднем сидении. Светлагоров тоже поднялся в кузов и уселся напротив меня, а вот его подчинённые бухнулись на передние сиденья. Взревёл мотор и машина помчалась по дорогам к Краснодару. Светлагоров пристально на меня уставился, я спокойно выдержал его взгляд и улыбнулся. "Чево радуешься, прошепел он. Не каждый день видишь клоуна в преисполнении." Усмехнулся я с удовольствием, наблюдая, как краснеют его щёки. "Ненавижу произвол. Закон нужен для того, чтобы его исполнять и защищать спокойствие мирных граждан, а не использовать в своих целях." Светлагоров сжал кулаки, но застыл на месте. Оставшись путь до отделения полиции, мы ехали в напряжённой тишине. Когда буханка затормозила у крыльца, выкрашенного в синий цвет, Светлогоров поднялся, дернул меня за наручники и вытолкнул на улицу. Там уже присоединились его подчиненные, схватили меня и отвели в камеру. Это было небольшое квадратное помещение, расположенное в центре участка. Просматривалось оно со всех сторон. Четыре длинные деревянные лавки и все. Видимо, эту камеру использовали для временного содержания, и сейчас она пустовала. Дракоша грустно вздохнул и уселся ко мне под бок. Грёзно и воняет, проворчал он. Меня мариновали несколько часов. Если в отделении я попал около 7:00 вечера, то к следователю меня вызвали ближе к 11:00. Надеется, что из-за усталости и желания спать я буду невнимателен и допущу ошибку, что меня будет проще продавить, наивный. Конвоир провёл меня в допросную комнату. Всё молча без объяснений. Со мной не разговаривали, я бы даже сказал, намеренно игнорировали. Ещё один психологический приём. Я прикрыл глаза и терпеливо ждал, в какой-то момент даже задремал. Наконец дверь отворилась, и в допросную волььяжной походкой зашёл Светлагоров. В участке он чувствовал себя царём и богом. К нему вернулась привычная уверенность. Ну что, выкладывай, как пошёл по кривой дорожке. Протянул он. «Кривые дорожки самые длинные. Прямо и наискосок. Лучший выбор. Можно отлично срезать», — ответил я, отряхнув запалённые знания по геометрии. «Ну а что? Должны же они хотя бы где-то пригодиться». «Господин старший лейтенант, я не понимаю, в чём меня обвиняют. Я же ни в чём не виноват. Не убивал, не грабил. Я даже стараюсь не врать». «Прикидываешься дурачком?» Светлогоров оскалился и разложил передо мной кучу бумажек. «Ну, давай начнем по порядку. Первое, ты причастен к разрушению рода Чурпасовых. На данный момент он находится в упадке именно из-за тебя. Мне только одно непонятно, как ты свел с ума князя Чурпасова». «Ну, когда узнаете, тогда и вызывайте». Я расплылся в улыбке, хлопнув ладонями по столу и уточнил. «Могу я идти?» «Сидеть!» — рявкнул Светлогоров, но быстро взял себя в руки и продолжил перечислять мои прегрешения спокойным голосом. «Второе. Ты очернил имя князя Голицына. А это уже клевета и поклёб. Он требует возмещения в размере двухсот тысяч рублей и службу рода Голицыных в течение шести лет. По вассальному договору. Но это, конечно, после того, как ты отсидишь за всё остальное. Знаешь, Ломоносов, мне тебе даже жаль». «Последний из рода. Из-за своей глупости ты станешь его погибелью. Хотя антовые предки тоже знатно постарались. Я слышал, твой отец проиграл все сбережения, и чтобы отдать долг, продал твою сестру. Само собой, это прикрыли липовой женитьбой, но все это знали правду. Мой настоящий отец пытался продать меня на шахты, когда мне десяти не исполнилось. А у вас вроде бы сестры нет». С невинным видом поинтересовался я, но Светлагоров почуял подвох и напрягся. "Я чего спрашиваю? До меня долетели слухи, что ваш отец любил те же игральные заведения, что и мой. Но что-то ваш род не разорился из-за долгов. На что ты намекаешь?" "Ни на что, просто сочувствую", я негромко рассмеялся. "Но что поделось карточный долг от святое, а браки между мужчинами в Российской империи запрещены?" «Ты мелкий вшивый ублюдыш!» — проревел Светлогоров и схватил меня за грудки. «Да за такие оскорбления я тебя сгнаю в тюрьме! Ты света белого не увидишь! Да на тебя столько компромата накопали, что ты из-под этой кучи никогда не выкарабкаешься!» «Чурпасов! Голицын!» — он перечислял, загибая пальцы. «Мутные делишки с Гаврошем, тесное общение с Аврелием, странные происшествия в Академии. И везде трупы, трупы, трупы!» Ну и на десерт незаконное проникновение в данжи по фальшивым документам. Э, доказательства. Я демонстративно повертел перед ним заявлением Галицына. Пока я вижу здесь только список моих прогрешений, но мне кажется, что судебная система работает немного по-другому. Вот на суде и узнаешь все доказательства. В таком случае можно мне сделать звонок. Какой звонок? Фальшиво удивился Светлагоров, приоткрыл дверь и позвал: «Сержант!» — в допросную забежал парень лет двадцати пяти. Он испуганно зыркнул на меня, но тут же стыдливо потупил взгляд. «Сержант, наш подозреваемый, сделал положенный ему звонок», — спросил Светлогоров. «Так точно», — отчеканил сержантик. «Свободен», — отмахнулся Светлогоров, и тот спешно выскользнул в коридор. «Никаких прав, только обязанности», — понятливо подвел итоги я. Светлогоров с триумфальным видом начал собирать бумажки. В его глазах горело желание меня растоптать. Он не скрывал своего азарта и нетерпения, но допрос не продолжил. Вызвал конвоира и с превосходством наблюдал, как меня ведут вглубь участка. Я наблюдал за ним боковым зрением и заметил, как Светлогоров подал знак моему конвоиру. У того в руке сверкнуло длинное острое лезвие. Я напитал тело энергией, активируя доспех. Уроды. Ну что же, придётся немного поменять планы. Эх, всего бы 5 минут, и всё бы разрулилось без кровопролития. Но не успел я врезать конвоиру в челюсть, как перед нами внезапно материализовался дракоша. Да нельзя разъерённый дракоша. Он взмахнул крыльями, сбивая с ног моего конвоира, и несколько раз полоснул его острыми когтями. Неглубоко, остались поверхностные царапины. В участке поднялась паника. Рядом раздались крики. Трещина, трещина открылась. Здесь монстр. Дракоша проигнорировал суматоху и цели на направленна на потопал к Светлагорову. Старший лейтенант попятился, выставил перед собой щит, но это ему не особо помогло. Дракоша без проблем прошёл сквозь магическую преграду и выдохнул на него огнём. Светлагорову повезло. Я запретил Дракоше причинять вред людям. Поэтому поток пламени был безвредным. Ну, почти. Он полностью сжёг его одежду и немного опалил волоски на коже. Дракош удовлетворённо покрехтел и растаял в воздухе. Что это было? прозвучал робкий вопрос. Как только страшный монстр исчез, у полицейских включились мозги, и паника немного поутихла. Все взгляды скрестились на Светлогорове, голом прикрывающим муди ладошками и дрожащим от ужаса. Ну, тут уж грех его упрекать в трусости. Пару секунд назад он думал, что сгорает заживо. Это его так впечатлило, что он и двух слов не мог связать. Впрочем, как и пошевелится. Светлагоров тупо трясса, что-то нескладно бормотал и дёргался, как сломанная марионетка. Двое полицейских подхватили его под руки и занесли в кабинет с цифрой 12 на двери. Зачем ты это сделал? спросил я у Дракоши. Он тебя обижал, пробурчал тот. Моего папу нельзя обижать. А ещё я видел, как он с тем дядькой хотели тебя порнуть с ножом. Спасибо, поблагодарил я, но строго добавил. В будущем без моего разрешения в Дракинь не влезай. Я бы разобрался с ними самостоятельно. А теперь мало того, что они про тебя знают, но и попытаются выследить. Мы потеряли преимущество неожиданности. Ну ладно. Стоит отдать должное, выглядел твой перформанс впечатляюще. Наш мысленный разговор прервал невысокий седой мужчина на плечах которого красовались погоны младшего лейтенанта. В руках он держал обгоревшую папку с моим делом. Он указал на допросную и произнёс: "Прошу прощения, но вам придётся туда вернуться". Мы прошли внутрь и уселись за стол. "Алексей Иванович Потеха", сухо представился лейтенант. «Связаны ли вы с несчастьем, произошедшим с господином Светлогоровым?» Я задумался, взвесил все «за» и «против» и в конце концов ответил. «Да». Алисия изумленно вздернул брови, и я пояснил. «Дракон мой фамильяр. Вы должны знать, что фамильяры обязаны защищать своих хозяев, если почуют опасность. Делать это их вынуждает магия. Мы все знаем, почему мой фамильяр напал на конвоира и господина Светлогорова. Посмотрите записи с камер. Хотя нет. Дайте-ка догадаюсь, там, где я проходил в тот момент, как раз было слепое пятно. Верно. Когда у меня появился дракоша, я посетил библиотеку, чтобы изучить вопрос о приручении монстров. В моей прошлой жизни такое имело место быть, хоть и не широко распространилось. Поэтому по этому поводу велись ожесточённые споры. Люди не могли сойтись во мнениях, помогут ли монстры человечеству развиться? Или когда-нибудь восстанут и уничтожат его. В этом же мире монстры становились фамильярами. Магическая связь накрепко привязывала их к человеку, фактически превращая в рабов. В чём вы обвиняете господина Светлагорова? Алексей с мученическим видом потёр виски. Он пытался убить меня чужими руками, заявил я, хотя в действительности понимал, что меня хотели покалечить, а не прикончить. Тяжёлое ранение сильно бы меня слабило, к тому же я почувствовал на лезвие следы яда. После такого пореза я бы валялся в лихорадке, бредил и подписывал все бумажки, которые бы мне подсовывали. Но сейчас разбираться в чужих интригах бессмысленно, а самое главное неэффективно. Проще и выгоднее бросаться громкими и категоричными заявлениями. Я пристально посмотрел на Алексея и протянул: "Ну, а что, если получится все в плюсе?" «Опасный преступник напал на полицейского при исполнении и умер. Если не получится, опасный преступник напал на конвоира. Не такая уж редкая ситуация». Серьезное обвинение. Олесий постучал пальцами по столу. Очевидно, он не особо понимал, что у меня вообще спрашивать. То и дело он заглядывал в мое дело. Видимо, Светлогоров держал все в тайне. Олесий многозначительно помычал, перелистнул несколько страниц покачал головой и всё-таки сдался. На сегодня всё. На следующий допрос вас вызовут завтра. Тогда же проверят вашего монстра на наличие печати фамильяра. Вас проводят в камеру. Он хмыкнул и иронично добавил: "К сожалению, наши апартаменты не тянут даже на две звезды, но я вам выдам комнату не хужела по предложению". Как щедро. Лесно смешко отвёл реверанс и вышел в коридор, где меня ждал незнакомый мне конвоир. Он проводил меня в общую камеру, где сидели и негромко переговаривались три амбала с бандитскими рожами, хотя я видел, что три соседние камеры были свободны. Конвоир толкнул меня внутрь, за моей спиной щелкнул замок. «Смотрите-ка, мелочь пузатая!» — воскликнул один из амбалов и, расставив руки в сторону, начал идти на меня. «Какой милый домашний щенок! Песик, а ты умеешь лаять по команде!» «Крюк, а щенок-то молчит. Он чё, нас не уважает?» «Так это, молодёжь нынче воспитанная», — гыгыкнул второй амбал. «Ну, мы это, научим его вежливости, во!» Я устал, поэтому не стал тратить энергию ни на разговоры, ни на доспех. Просто замахнулся и хорошенько врезал самому разговорчивому амбалу по морде. Хрустнул его носы и амбал тоненько взвизгнув и завалился на спину. Ну как, достаточно вежливо, уточнил я у его дружков, которые пялились на меня, раскрыв рот. Они что-то промычали, но я не расслышал, потому что на весь участок раздался дикий грохот. А в следующее мгновение прогремел голос князя Карпова. Куда вы дели Ломоносова?